Глава двадцать 22. Рената. Первый день дается труднее, чем второй, но на третий день начинаются настоящие муки. Даже когда ее отца уволили с цементного завода и даже когда их выселили и пришлось две недели жить в сарае за домом бабушки и дедушки, Рената никогда не проводила сутки без еды. А теперь она не ела уже больше двух. Каждый раз, когда приносят еду, Рената и Корл оставляют её в люке нетронутой. Еду заменяют свежей, но Рената и Корл к ней не прикасаются. Этот цикл длится уже три дня. Не работает, говорит Корл. Им всё равно. Или, может быть, нам потерпеть ещё немного? Я больше не могу. Можешь. Мы ведь уже столько терпели. Если поедим сейчас, всё будет впустую. Корл перестаёт спорить. Она лежит на полу и периодически стонет. Спустя час Корл говорит: "Прости, Рената". Рената опережает её, кинувшись к люку. Она берёт тарелку и сваливает еду в большой пакет с испражнениями, потом засовывает пакет в люк, чтобы похитители увидели отказ. "На чтоб тебя?" говорит Корл. По её лицу текут слёзы. Она идёт обратно в свою импровизированную постель. Следующий полдня тянутся долго, секунды идут под муки голода. Временами накатывает головная боль, появляется тошнота. Сон спасает от терзаний, поэтому Рената старается держать глаза закрытыми и поменьше двигаться. Ей снится, что она снова в Тихуане, в своем убежище. Среди разгула преступности, повальной нищеты, диких кур и бродячих собак В Камино Верде работает общественный центр, похожий на бункер, существующий за счет частных и государственных грантов. Там, где прежде была пустынная долина, разделявшая территории двух банд, возникло объединяющее людей место с футбольными полями, учебными классами, танцевальными площадками и цифровой библиотекой под названием Каса де лас Идиас. Рената проводила там выходные и почти все дни своих летних каникул. Рената просыпается от звука закрывающегося люка. Прибыл их очередной прием пищи. Рената слишком слаба, чтобы двигаться. Корм ползет к ей. Рената хочет встать и остановить ее, но ей слишком плохо, чтобы двигаться. Такое ощущение, что желудок переваривает печень, сердце и лёгкие. Она смотрит, как корл пихает в рот курицу и рис, как тигр захваченную добычу, когда заканчивает, ползёт обратно и ложится. Теперь нет смысла продолжать голодовку. Всё, чего хочет Рената это есть. Но корл наверняка съела всё. Может быть, остались крошки. Двигаться больно, но Рената находит силы ползти. Половина еды курица, рис и брокколи осталась, её половина. Рената ест и закончив облизывает тарелку. Она подползает туда, где спит Корл, и ложится рядом. Корл просыпается, почувствовав, что Рената обнимает её. "Buenas yenta", говорит Рената. "Мне так жаль" испанский